«Международный аэропорт Женевы, Гранд-Саконе, Швейцария». «Мы внутри», – доложил командир второй группы. «Хвостовом отсеке чисто! Идем на нижний уровень!» «Принято!» – прошептал Пауэлл. «Идем к хвосту!» Саксон прижался к стене и напряженно прислушался. В кабине они никого не видели, лишь приборную доску, оставленную в режиме ожидания. Интуитивно Бен понимал, что здесь что-то нечисто. Он помрачнел. «Что-то здесь не так!» – обратился он к Пауэллу, когда тот подошел ближе. «Что именно? То, что мы застали врасплох твоих приятелей-тиранов?» – прошепел тот. «Вперед!» – он махнул автоматом FR-27, который сжимал в руке. Саксон в компании Пауэлла и двух его людей прошел через кухню и подкрался к дверям оперативного центра. По коже пробежали мурашки, и его охватило неприятное чувство. Странно было вновь оказаться в этом самолете так скоро. На три он вышиб дверь и ворвался в помещение в поисках противника. Комната была пуста, консоли беззвучно работали и по огромному экрану. рану бежала бесконечная вереница данных. Саксон осторожно вышел на середину комнаты и по спине у него потек холодный пот. «Чисто!» – произнес Пауэлл с недоверием в голосе. Затем постучал по импланту на виске. «Второму подразделению двигаться к каютам! Возможно, они спят! Уничтожить всех, кого там обнаружите!» «Они никогда не спят!» – пробормотал Саксон. Взгляд его зацепился за что-то, и он подошел к одной из контрольных панелей. Это было часть устройства для обмена зашифрованными сообщениями. На экране виднелась схема, на которой светились активные узлы, передающие информацию. На карте горел огонек, двигавшийся по пригородам Женевы. Герман в фургоне, подумал он. По радио до него донесся тот же голос, что и несколькими минутами ранее. «Сэр, у нас есть что-то в грузовом отсеке, похоже на бочки с химикалиями, технический нитрат аммония, катализаторы, все, что нужно, чтобы чтобы соорудить самодельное взрывное устройство. паул нахмурился. Какого дьявола? Зачем им потребовалось это дерьмо? Нам известно, что у тиранов есть доступ к военной взрывчатке. Он обернулся к одному из своих солдат. Купер, проверь эту комнату. Нам не нужны сюрпризы. Саксон не сводил взгляда с экрана. Он нашел второй источник, из которого исходил поток зашифрованной информации. Источник был неподвижен. Он понял, что смотрит на виртуальное обозначение самодельного. самолёта и оперативного центра. «Сэр!» – произнёс солдат, находившийся на нижнем уровне. «Что бы они здесь не делали, у них уже всё готово! Нам остались только пустые бочки!» Пауэлл побледнел. «Фургон, набитый взрывчаткой!» Он снова постучал по импланту. «Соедините меня с Круа! Немедленно!» Саксон слышал этот разговор краем уха. Пауэлл кричал, обращаясь к полевому командиру призрака с предупреждением, но Саксон не воспринимал смысла его слов. Взгляд его скользнул по линиям, соединявшим первый и второй коммуникационный узлы тиранов, и за этими двумя он обнаружил третий. Он был изолирован и находился далеко от двух других. Саксон прикусил губу, пытаясь разобраться в путанице сигналов и шифров, и внезапно похолодел. Ему стало ясно, что находится перед ним. Сообщения для Германа шли не из самолета, все они исходили из того, третьего, скрытого источника, назначение и которого было обозначено лишь кодовым словом «Икар». Где бы ни находились на мир и тираны, здесь их не было. Они передавали сообщение на самолет, затем автоматические системы судна перенаправляли сигнал к фургону. А значит, на миру известно, что за тиранами следят. Их не было здесь с самого начала. «Нас подставили!» – крикнул он.